Глава 13. Гости и великий крючкотворец. Гости приехали к обеду, и ошеломленному от такого нашествия Вилли, неожиданно для себя пришлось исполнять роль гостеприимного хозяина. Юнда, занята работой в чужих домах, к полуденной трапезе частенько возвращаться не успевала. Так что обычно эльф с девочками, выполнив утренние задачи, перекусывали тем, что было. Наш герой уже вполне профессионально научился шинковать овощи для салата а сестренки легко справлялись с чем-то вроде омлета. Повезло, что в этот знаменательный день Юнда утру пекла пироги. А еще был запас уже начищенной рыбы, которую после той рыбалки они сунули в холодильный ларе. Пытаясь не паниковать, наш эльф вместе с девочками чудом умудрился пожарить рыбу и ничего при этом не сжечь. А свежие ягодные пироги сами по себе были хороши для того, чтобы подать их столь важным посетителям. В домик гном семейству и их работнику нагрянула фрау Тунс. Старушка прихватила с собой не только неизменного любимчика Гунтика и деловитого правнучка Эннел Токса, но и совершенно незнакомого очень пожилого гнома. Их приезд принес Вилли прекрасные новости. Ему, наконец, вернули конфискованный саквояж. Флакончики-пузырьки были наполовину пустыми, но самое главное, мистер Тунс еще торжественно вручил ему гномью чековую книжку. Теперь эльф мог получить в поселковом банке нужное количество золотых без всяких проволочек. «Если хотите, я лично обналичу вам один чек на хорошую сумму, без комиссии», предложил эльфу Токс. «К тому же мы, чтобы добраться сюда, арендовали экипаж. Если захотите, вы можете отправиться с нами в столицу, как только мы покончим с тем делом, ради которого прибыли». Уехать не на телеге торговца за огромные деньги, а с удобствами в экипаже было более чем заманчиво. У Вилли опять были средства, и хоть контракт он подписал, но пункт о неустойке никто не отменял. Благодаря новенькой чековой книжке он мог пополнять запас наличности на весьма солидные суммы. Можно было заплатить Юнде за расторжение контракта и уехать в привычную комфортную жизнь. Однако было несколько «но», из-за которых мужчина еще в зародыше придушил желание сбежать от труда на огороде и вообще из поселка. Во-первых, собственно, борщ. Вилли уже убедил себя, что именно Юнда готовит тот самый. Пробовать теперь и в столице кучу сомнительного гномева варева от обещающих чудо-жадных стрепух? Ну уж нет. Во-вторых, откровенно говоря, ему от чего-то было жаль бросать свои посадки. Вилли искренне радовался созревающим плодам и даже тихонечко гордился про себя, регулярно принося Юнди корзинки с собранным урожаем. Самым же главным было то, что сейчас Дорик и Телиса смотрели на Эльфа с нарастающей паникой в больших глазах. Гномочки искренне привязались к забавному, на их взгляд, остроухому работнику, который для любого случая подбирал соответствующий наряд. Вещей у эльфа был лишь один большой чемодан, но Вилли умело сочетал предметы гардероба, дополняя одежду аксессуарами, и каждый раз поражал сестричек новым костюмом. К тому же девочкам очень нравилось, что у них одних во всем поселке работник с магией. Среди гномов это была та еще диковинка. Дебелые местные тетки морщили насы и ворчали. Неизвестно, что там этот своей магией наворотил. Но клубнику с их огорода тайком друг от друга расхватывали только так. Своя у них тоже была, но хотели они именно с огорода юнды. Произошло это, потому что кто-то из них увидел эльфа на крылечке вечером с лицом, облепленным кусочками ягод и огуречными кружочками на глазах. Весь поселок обсуждал такую эльфийскую странность, пока не выяснили у юнды, зачем ее работник ходит с салатом на лице. Рассказ, что у эльфов так принято ухаживать за кожей, взбудоражил всех матрон. Местные барышни тут же по умолчанию приписали волшебные свойства всем выращиваемым вилле растениям. Ведь сам Остроухий за прошедшие несколько месяцев тоже изменился. Бледность сменилась легким золотистым загаром, светлые волосы струились волной, а худощавая фигура, не утратив былой стройности, приобрела некоторую долю мускулистости и мужественности. Сейчас уже никто бы не принял Вилли за барышню. Конечно, местные решили, что это все не просто так. Раз маги и на свою морду это лепят, значит, видать и правда действуют. Вон какая кожа-то гладкая, прямо маслечко золотистая. Промеж себя решили гномьи дамочки и тишком вылавливая юнду где-нибудь в укромном уголке, Договаривались о том, чтобы им домой доставили свежесобранные косметические плоды эльфийского производства. Вилли, с малявками по вечерам, собирая урожай красоты, хихикали над этим бумом натурального ухода. «Но красивее не станут, шепотом сообщал девчушкам эльф, но кожа, может, и получше будет от витаминов. Все это сейчас взять и бросить наш герой был категорически не намерен. К тому же оставалось непонятно, как быть читой камнегрызловых, тетка-шунявка уже пыталась предъявить права на плоды с огорода. Только земля-то была не ее, и работника наняла не она, а юнда. Так что ничего мерзкая баба не добилась, а потом уж ее сыночек проболтался про планы мстительной мамаши, который она, вероятно, обсуждала при нем с папашей. И тут на сцену нашей истории выходит тот, из-за кого сейчас лихорадило всю округу. Тот, кого по газетным листкам знало все гномье королевство и кого совершенно не ждали в маленьком приграничном поселочке. Степенный и очень пожилой гном в долгополом кафтане, очках-половинках, с седой бородой, почти до земли, и блестящий веснущитый, как яйцо перепела, лысиной. Это был недавно отошедший отдел «Мильтифрунт Рамильдонский», прозванный почитателями Великим Крючкотвором. Самый дотошный, въедливый нотариус, председатель закрытого клуба знатоков всех существующих ныне и канувших в прошлое законов. Можно было бы очень удивиться, почему столь важный человек вдруг приехал с тунцами к бедной вдове. Но откроем вам этот секрет. На самом деле, все было проще некуда. Почтенный гном был двоюродным дядей мужа нашей бабули. Родство для многочисленного семейства тунцев вполне близкое. Да и дело, ради которого ему предложили прогулку в экипаже и даже обещали щедрую оплату, было, на его взгляд, проще парены репы. Оплату, конечно же, ничего не сказав гномке, в письме пообещал Вилли, оговорив, что сможет ее произвести, когда получит доступ к своим сбережениям. Гости распивали чай, решали финансовые вопросы эльфа, А бабуля Тунс, оделив Дорику и Телесу собственноручно связанными шарфами, носками, шапочками и варежками, хихикала над популярностью клубничных масочек. В это время в дом летела запыхавшаяся, встрепанная красная, как свекла юнда. Женщине кто-то сообщил про нотариуса, и она в панике, что ее дочени куда-то увезут, кинулась бежать к дому, опрокинув на себя таз с мыльной водой и бросив недостиранное белье. С мокрым подолом и остатками мыльной пены на руках она в охапку схватила ничего не понимающих дочерей и яростно выпалила прямо в лицо почтенному старцу. «Не отдам!» «Ну-ну, милая!» — фыркнул ничуть не смутившийся пожилой гном. «И к чему такая экспрессия?» «Согласно закону об опекунстве малолетних граждан нашего королевства, пятая книга двенадцатого тома под литерой Б, страница 583, параграф 5, третий абзац, никто не вправе забрать у вас ваших воспитанниц». Вы можете считаться их официальным опекуном, а при желании и некоторых условиях даже удочерить. Бедная женщина так и села, где стояла, ноги не держали. Девчушки, в нее вцепившиеся, тоже плюхнулись на пол рядом. А мне сказали, как так, я же нищий и содержать их не могу. Не в силах поверить в чудо, Юнда ничего не понимала. Она точно знала, что не может стать опекуном до реки Телисы, потому как по закону не может доказать свою обеспеченность, в частности, тот факт, что в состоянии детей прокормить. Шунявка не выгнала ее из дома и разрешила кормиться с огорода, так только потому, что возиться с малявками не хотела, а в работнице девчонки были еще слишком маленькие. Дедуль оказался терпеливый и обстоятельный. Как большой любитель соблюдения малейшей буквы закона, он степенно принялся объяснять с педантичностью и скрупулезностью настоящего крючкотвора, при этом апеллируя к целой куче статей, поправок, пунктов и подпунктов. Вилли из этой сложной мешанины цифры слов уяснил одно. Он был тем самым счастливым случаем, который сейчас позволил Юнди официально стать опекуном девочек и не бояться больше пройти за нечеты камнегрызловых. В итоге выходит, что раз вы смогли заключить контракт нападенной работы с оплатой натуральным продуктом, а вдобавок имеете контракт на найм у вас жилья с оплатой в денежном выражении, бухтел подытоживая юридический старикан, то по закону вы состоятельны как опекун. А принимая во внимание факт, что дети проживали с вами все это время, по сути, вы им уже являетесь, о чем я могу выдать вам официальный документ а также расписать все ваши права, обязанности и состояние наследства до совершеннолетия подопечных, поскольку оно переходит под ваш контроль, включая суммы на ремонт недвижимости, на поддержание хозяйства и земли, ежегодное обновление гардероба опекаемых и прочее, конечно, с отчетностью за каждой потраченной золотой». Юнда кивала, не веря своим ушам, и по щекам ее текли слезы, но уже от счастья. «Девочки не просто останутся с ней, там, оказывается, еще предусмотрены какие-то средства», Это ко мне Камнегрызлова не хотели с этим возиться, боясь отчетности. Ведь для этих скупердяев необходимость тратить золото, вместо того, чтобы класть его себе в карман, была невыносима. А Юнда всего этого не боялась. Теперь у ее доченик будет все. И красивая новая одежда, и игрушки, и сладости. Дом они отремонтируют. Внезапно она подскочила и метнулась обнимать Вилли. До нее дошло, что только благодаря упрямому эльфу, выжелавшему попробовать ее борщ, и потому нанятому на работу, она и девочки теперь могут жить спокойно. Телиса и Дорика, хихикая по примеру Юнды, повисли на растерявшемся от такого проявления чувств эльфи. Никогда, никогда нашего Остроухова с таким пылом не обнимали, да еще при посторонних гномах, да еще аж три особы женского пола разом. Увили даже кончики ушей покраснели от смущения.